Теперь наверх. Что такое успех для творческого человека? Признание коллег? Ну, тут всегда ревность, зависть, трения всякие, потому что по ходу работы много приходится тереться друг о друга, слишком близко соприкасаясь, а большое, как известно, видится на расстоянии. Любовь публике? Конечно, работаем для людей, и без них мы обойтись не можем. Но когда видишь, кого порой эта публика любит, от какой дешевки она иной раз заходится в экстазе, У людей театра есть короткое и негромкое выражение «публика дура» для сугубо внутреннего употребления, одобрение критиков, ох, что бы они понимали. Настоящий успех – это когда тебя признал твой же родной язык. В Москве есть, оказывается, институт русского языка, академический, исследовательский. И, помимо прочего, исследуют там язык настоящих писателей. Зовут их, чтобы те прочитали стихи или прозу и на магнитофон записывают, чтобы для науки навечно сохранить. Солженицына, например, приглашали. А теперь вот Высоцкого зовут. Хороший знак в начале года 66-го. 4 января после спектакля поджидает его у служебного входа Оля Ширяева. Толковая не по годам десятиклассница, которая... На все таганские спектакли ухитряется попадать и везет в этот институт на Волхонку, где ее мама работает. Тихое заведение, уютное. Книжные шкафы, полки с поэтическими сбортниками и столы, где лингвисты поэзию по полочкам разбирают. Ну-ка, что вы тут читаете? Винокуров, Вознесенский, понятно. А вот редкая книжка, Меньшутин и Синявский. Поэзия первых лет революции. У меня, кстати, тоже такая есть. С лестной надписью Андрея Донатовича. Дали большую чашку к о ф е и надо же, чашка эта опрокинулась, и по закону подлости новая шерстяная светло-серая рубашка украсилась большим пятном кофейного цвета. Как в таком виде к людям выходить? Пришлось в пиджаке работать и изрядно при том попотеть. Несмотря на поздний час, народу много набилось. Вопросы все по делу, с пониманием. За у р а г а н а тебя тут никто уже не принимает, а интересуется насчет использования блатной лексики и прочих приемов. Между прочим, все эти ответы, комментарии – серьезная работа, а не просто паузы между песнями. Каждое слово надо произносить взвешенно и ответственно, чтобы песням своим ненароком не навредить, даже в доброжелательной аудитории. На прощание языковеды вручают ему подарок, только что вышедший «Бег времени» Ахматовой. с а м а я д е ф и ц и т н а я к н и г а сейчас в Москве, причем у библиофилов и спекулянтов особо ценятся экземпляры в белой суперобложке с рисунком м м о д е л я н и где п о э т е с а изображена в весьма условной манере и в возрасте 22 лет. Именно такое теперь будет и у Высоцкого. О, да тут еще и открытка со стихами. Кто за свободу песни ратовал? Высоцкий и Ахматова. Такой порядок имен — это, конечно, перебор. д а м ы я всегда вперед пропускаю, но все равно огромное спасибо. Открыл на удачу, взгляд упал на строки, и во всех зеркалах отразился человек, что не появился и проникнуть в тот зал не мог. Между прочим, была кое-у-кого идея сводить его к Ане Андреевне, когда она будет в Москве на Ордынке. Но встреча с живой Ахматовой так и остается мечтой. А на Таганке, наконец, Брехтовский Галилей. С главным исполнителем в этом спектакле ситуация складывалась непросто. Начинал Губенко репетировать, потом параллельно подключили Сашу Калягина. Шеф пробовал какого-то актера-любителя, да и сам к этой роли примеривался. а Высоцком речь вроде и не заходила, он сам старается об этом не думать. Хотя трудно удержаться от мысли о своем месте в театре и в жизни вообще. Двадцать восемь годков стукнуло, из к о м с о м о л ь с к а м о л о д е ж н о г о возраста вышел, а большой роли сыграть пока не довелось. «Пора, пора уже вынимать маршальский жезл и солдатского ранца, накопилось на душе слишком много». Режиссер это его настроение уловил, и не то чтобы пошел ему навстречу, а мудро решил использовать с максимальной эффективностью. Галилей в пьесе проходит огромный путь к вершине научной гениальности, затем к самопредательству и, наконец, к позднему раскаянию, и нужна для этой роли личность, пребывающая в стадии энергичного становления. в о п р о с ы же о внешнем сходстве для любимого, как и для самого Брехта, не стояло, тут важен философский уровень разговора. с м 7 февраля пошли изнурительные пятичасовые репетиции. Любимов форсирует актерскую нагрузку, физическую, насыщая рисунок роли, изощренной акробатикой, и духовную, взваливая на Высоцкого всю тяжесть брехтовски интеллектуальных задачек. Что такое истина? Существует она сама по себе или же только в сознании людей? Можно ли сначала отречься от своей идеи, а потом вновь к ней вернуться, продолжить ее и довести до полной реализации? На этот счет предостаточно готовых ответов. Кто не знает по картинке из учебника старичка в шапочке, которого церковники заставили подчиниться своей идеологии, и он покорно придурился. А потом хитренько подмигнул народным массам. Дескать, ничего, ребята, все-таки она вертится. Но тут не ответ, тут вопрос нужен. Причем не абстрактный, а нервом, проходящий через твою собственную судьбу. Когда цена ответа — вся жизнь. Быть или не быть тебе самим собой — Взять, например, песни. Написанные и спеты они вроде бы уже не только твои. Пошли по рукам, по магнитофонам. Многие их наизусть запомнили. Самостоятельно исполнять могут. Хочется сочинять совершенно по-новому. Уйти от прежних тем, от выработанной манеры. Начать все с новой страницы. Дескать, прошу считать меня совсем другим человеком. Но так не получится. Придется тащить все, что когда-то взвалил на себя. Как бы даже не подозревая, за какую ношу взялся. Сказал А, придется Б говорить и так далее. Начать с А, с первой ноты еще раз нельзя. В искусстве только так. А в науке, может, иначе? Для любимого тут разницы нет. Ни ученый, ни художник отступаться от истины не должны. Но надо, чтобы зритель к этой мысли пришел самостоятельно. поэтому в спектакле будет два финала. Сначала Галилей постепенно движется к старости, от 46-летнего возраста к 70-летнему, все без грима, без борота, париков. Просто д в и ж е н и е а к т е р а постепенно становятся замедленными, а речь приглушенный, вялый. Вот перед нами уже маразматик, которому нет дела до того, как в результате его отречения деградировала наука. И вдруг последним й о н о л о г дописанный Брехтом в сорок пятом году после Хиросимы. Это уже говорится от имени совершенно здорового, все ясно видящего и понимающего Галилея. Его ученик Андрея Сарти пробует утешить и оправдать учителя. «Вы были правы, что отреклись, зато вы продолжали заниматься наукой, а наука ценит только одно – вклад в науку». А Галилея ему «Нет, дорогой мой Сарти», и произносит пассаж, оканчивающийся словами и И человека, который совершил то, что совершил я, нельзя терпеть в рядах людей. Некоторым это не нравится, мол, зачем такая плакатная прямолинейность? э т о брехтовская приписка неудачна, дидактична. Но Любимов держится жестко. Стоит начать оправдывать предательство, вся духовная вертикаль сразу рушится. Никому еще уступки и компромиссы не помогли. Даже такие гиганты, как Шостакович, только проигрывали, когда уступали сталинскому давлению, что-то важное в себе ломали. Да и искусство в целом несло безвозвратные потери. Кстати, именно Шостаковича музыку выбрал шеф для финала, и под нее выбегают на сцену детишки, каждый из которых крутит в руках голубой глобус. Таким способом подается пресловутая реплика, а все-таки она вертится, в переводе с итальянского на таганский. На примере 17 мая публика, как всегда, ждет от Таганки и ее лидера какого-то сюрприза, и она его получает. Невысокий, но крепкий, мускулистый, с т р е м и т е л ь н ы х движениях, Галилея выходит на сцену с подзорной трубой в руке, смотрит в небо, а потом раз, запрыгивает на стол и делает стойку на руках. Свой первый монолог он произносит в этом положении. Но кто из вас может повторить такой поворот от лжи к правде, от заблуждения к истине? Кстати, во время приемки спектакля министерские чины пытались отредактировать начало. Это, мол, слишком. А любимов им президент Индийской республики Джавахар л а л н е р у каждый свой день начинал с того, что несколько минут стоял на голове. И это не помешало ему пользоваться уважением во всем мире. Они сердито ответили, мы проверим. Но крыть-то было нечем. На «Галилее» относительно недурно откликается пресса. Во многих рецензиях упоминается артист Высоцкий. Где-то даже написали, что он встал в полный рост наравне с режиссером. Советской культуре только не понравилось, как таганский «Галилей» служанку хватает за грудь. Немного же эта культура знает о нравах Ренессанса. Сейчас у всех образованных людей на устах имя «Рабле» и слово «карнавал». Таганские интеллектуалы зачитываются книгой й Бахтина, да еще вовсю цитирует новый перевод г о р г а н т ю а и Пантагруэля, сделанный Николаем Любимовым, однофамильцем шефа. Герой по имени Панурк там не только к л а л даме руку на грудь, но при этом еще и пукал, как жеребец. И надо же, цензура не в ы м р л а Или еще есть выражение «поиграем в иголочку с ниточкой». Такая вот любовь у них была в эпоху Возрождения. Но пресса не г л а в н о е Важна живая молва, то есть т о что люди говорят, чувствуют после спектакля. И что интересно, спектакль этот получился для всех, а не только для своих, посвященных. В простом, живом, свойском Галилеи стали узнавать себя люди самые разные. И физики, и лирики, и циники. Один не с т а р ы й т о в а р и щ из аппарата ЦК практически ни одного спектакля не пропускает. Проблем с билетами у него, понятное дело, нет. Приходит за кулисы, звал куда-нибудь посидеть. Знал бы... Как бедному Галилею в настоящее время эта простая роскошь недоступна. Ведь ему Люся даже шоколадные конфеты предварительно раскусывает, нет ли там ликерной или коньячной начинки. А разговор у этого товарища такой примерно. Мол, мы тоже, как Галилей, понарошку подчинились партийной инквизиции, а сами пытаемся эту систему подправить, пользу реальную принести. Вроде мужик нормальный, все понимает, точь в точь, как мы. Не уверен, что это власть ему перехитрить, переиграть удастся, но если театр поможет ему повысить градус свободы в нашей холодной стране, то дай ему Бог, как говорится. Так, может, это хорошо, что произведения разные люди совсем по-разному понимают, даже противоположным образом. Пусть каждый берет из спектаклей, из песни столько, сколько сможет, сколько вытянет умом, душой, обращаться и к сильным, и к слабым, и к умным, и не очень умным, чтобы каждому досталось по куску. 23 июня театр отправляется на гастроли в Грузию. Все идет путем, и даже голос медных труб порой с л ы ш и т с я Владимир Высоцкий не только талантливый актер, но и композитор, и поэт. На этот раз Высоцкий исполнил несколько своих песен, каждая из них небольшая новелла, несущая большую смысловую и эмоциональную нагрузку. Это из газеты «Заря Востока». Там была встреча с редакцией, куда Любимов взял его вместе со Славиной, Золотухиным и Смеховым. Может, свет в зашедший на Востоке и до Москвы дойдет, а то критики пишут там, даже в положительных рецензиях, темно и вяло. Например, темперамент иногда заслоняет м ы с л ь Такое запомнилось суждение о Галилее в вечерней Москве. н у как темперамент может мысли заслонить? Пустые, бессмысленные словеса. В Тбилиси он получает приглашение от Одесской киностудии – Там з а т е л и фильм об альпинистах под рискованным названием «Мы-идиоты», которое потом благоразумно поменяли на «Мы-одержимые». Ладно, кто они там, идиоты или одержимые, разберемся на месте. Со стороны это лазание по горам выглядит занятием довольно странным, но стоит же за этим какая-то страсть. Сценарий, в конце концов, его переименуют в «Вертикаль», а об этой страсти представление, конечно, не дает. И вообще довольно банален. Идут люди на в о с х о ж д е н и е их застает циклон, но они все равно добираются до вершины. Ему здесь предлагают быть радистом Володей, который остается в лагере на леднике и своевременно извещает товарищей об опасности. Но, как он понял, помимо выполнения несложных обязанностей, радиста от него еще и песен ждут, а это здорово меняет дело. На пробах приклеили ему бороду, говорят, даже плохо приклеили, а между тем борода выводит его на еще одну роль. Режиссер женщины по фамилии Муратова, некоторые ее считают г е н и а л ь н о ставит фильм «Короткие встречи». О сложных отношениях между высокопоставленной дамой районного масштаба Валентины Ивановны и обаятельным геологом Максимом. Тут была большая предыстория, открывшаяся позднее. Уже и актеры намечены были на главные роли, но Дмитриева отказалась из-за неверия в режиссера, а Любшин потихому ушел в надежный щит и меч. Тут муж Муратовой, сам тоже режиссер, говорит, героиню сыграй сама, а вместо л ю п ш и н а возьми Высоцкого. Вот уж кто на геолога вполне похож. Кира Муратова человек сложный, неуступчивый, но прислушалась, пробы сделали и получилось хорошо, и даже денег дали. Однако утверждение не последовало». Из Одессы самолетом в Краснодар, оттуда после беспокойной ночевки в аэропортовской гостинице, на такси до Минеральных вод, что, между прочим, составляет 500 километров, а уже из Минвод в Прельбрусье в гостиницу Иткол, э т а к и й модерн в горах. Куча разноплеменного народа, о т о в с ю д а д о н о с и т с я музыка, рояль, аккордеон, пьяный вокал, поют Акуджаву, Высоцкого, которого тут даже крутят по местному радио, докатилась слава до глухомани, Не значит ли это, что теперь дело пошло на спад? Новый нужен рывок, и материал для него вроде бы имеется. Неспешная акклиматизация, первые занятия по скалолазанию, пройдя по отвесной гладкой стене, почувствовал кое-что. Мрачные бездны на краю. Да, теперь это для него не просто цитата. Недаром все большие поэты XIX века проходили стажировку на Кавказе. Тогда, правда, альпинизмом не занимались, и слова даже такого не было в пушкинско-лермонтовскую эпоху. Но традицию надо новаторски осваивать. Кавказского пленника еще раз писать просто неприлично. Возьмем других героев. Тем более, что они рядом. Несколько инструкторов, включенных в киногруппу, люди немногословные, сдержанные и совсем не похожие на всех нас, которые внизу. С полувзгляда и з полуслова становится ясно, что все разговорчики на тему «умный в гору не пойдет» – жуткая пошлость. Именно «умный» туда пойдет, потому что там уму абсолютный простор открывается. Возникает возможность побыть один на один с целым миром. Горы – такая же уникальная и самодостаточная сфера, как, скажем, театр или поэзия. Они тоже не для всех и для каждого, но без них жизнь была бы неполной. Новых мыслей множество, однако песни пока не складываются. Некоторые наивно думают, что у него все просто, как у журналиста-репортера. Пришел, увидел, написал. Знали бы они какое-то отвратное состояние, когда у тебя вроде бы есть все – руки, голова, душа, карандаш с бумагой, информация необходимая, и при всем этом ты не мчишь, у не телишься. В письме к Люси он жалуется. Не могу писать о том, что знаю. Слишком уж много навалилось. Нужно или не знать, или знать так, чтобы это стало обыденным. Само собой разумеющимся. А это трудно. Я и английскую речь имитирую от того, что не знаю языка. А французскую, например, не могу. Вот. Это меня удручает. Впрочем, все равно попробую. Может, что и получится. А не получится, займем у альпинистов. У них куча дурацких, но лирических песен. Переработаю и спою». Лариса Лужина, играющая в фильме «Доктора Ларису», попутно исполнила для своего партнера и роль музы. Ее рассказы о кинофестивалях и зарубежных поездках вдохновили его на игривую, раскованную песню. «Наверное, я погиб, глаза закрою вижу. Наверное, я погиб, робею. А потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в «Ем н одном». К Ларисе радист Володя по сюжету должен будет слегка приставать. Примеряясь к этой ситуации, он делает первые наброски, развивая альпинистскую тему в любовно-комедийном плане. «И с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя». Лирика лирикой, а режиссер Говорухин с самого начала настоял на том, чтобы актеры прошли хотя бы в сокращенном варианте курс альпинистской подготовки. Инструкторы Готовцева и Сысоев, мастера спорта, выдают подопечным полное снаряжение – Ледоруб, ботинки с т р е к о н я м и кошки, пояс, репшнур. Учит вязать узлы, ходить в связке. Лужина попробовала ледорубом пользоваться и заехала в собственную ногу. Вот тебе и с к а л а л а с к а Но понемногу разобрались, что к чему. Из альпинистов-профессионалов с Высоцким особенно сходится Леонид Елисеев. Правда, поначалу он удивляет своей недоверчивостью, когда по радио врубают на всю катушку «У тебя глаза как нож». «Я в деле». И все такое. Этот покоритель вершин на голубом глазу заявляет, песни народные, а исполняет их рыбников. Я, мол, блатных хорошо знаю, и сочинить такие вещи мог только тот, кто через лагерь и тюрьму сам прошел. А ты там бывал? Но как-то они сидят с Елисеевым у Иткола в ожидании вертолета, разговорились, и тот излагает ему один драматичный эпизод из своей практики. В 55-м году они в шестером, пять мужиков, одна женщина, шли на восхождение. Застраховались за верхушку монолитной скалы, а то возьми и рухни, по таинственной прихоти природы. Напарник Елисеева, бывалый альпинист, зашелся в к р и к е потерял голову и не сообразил сбросить веревку с отходящей скалы. Оттуда сорвало пятерых. Шестой остался посередине ледового склона, без страховки. Сам Елисеев летел в свободном падении более ста метров, вот уж побеседовал со Всевышним. И счастливо приледнился. Остальных впечатало в снег с травами разной тяжести. е л и с е е в фантастическим образом перебрался через трещину и, поднявшись на семьдесят метров, вызвал по рации спасателей. Те пришли к вечеру. Вертолет так и не появляется, зато ночью посещает творческая бессонница. Приходит рубленный ритм с выделенными односложными словами, каждый из которых похож на шаг, совершаемый по ледниковому склону. Друг, враг. «Так». Утром он зовет Елисеева послушать готовую песню о друге. «Будешь с автором». Тот скромно отказывается, но подлинность описанного подтверждает. Говорит, что это даже лучше и правдивее традиционной альпинистской лирики. Он сам-то и забыл совсем, что хотел эту лирику стилизовать и переработать. Куда там? Опять пришлось сочинять с полной отдачей риском на свой необычный манер. Во время занятий на леднике е к а ш к о т а ш Пришло известие о гибели одного альпиниста на пике Вольной Испании. Его товарищи, рискуя жизнью, пытались снять тело со стены. Двое суток они простояли на карнизе в ожидании вертолета. Дождь, камнепады. А еще двоим а л ь п и н и с т о м актеры помогали пройти по м а р е н и помарени. Один из них позвоночник повредил, другой получил трещину бедра. Тяжелые ранения, как на войне. И отношение ко всему этому у горных профессионалов спокойное. Гибель входит в стоимость путевки, как шутят некоторые. С нормальной обывательской точки зрения – б е с с м ы с л е н н о й жертвы. Зачем все это? Ответом с т а н о в и т с я н о в а я п е с н я И пусть говорят, да, пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Столько людей проживает целую жизнь, не успев себя ни разу по-настоящему испытать. Альпинизм – наглядная модель жизни, взятая в ее драматическом срезе. Все здесь обнажено, просвечено, и отношения между людьми абсолютно отчетливы. С режиссером Славой Говорухиным они делят двухместный номер в Итколе. Говорухин – человек с характером, спуску не дает никому. Однажды у бильярда в баре один местный придурок начинает его задирать. Выходят они в холл для выяснения отношений, а там еще несколько весьма агрессивно настроенных элементов. Все на одного. Киногруппа в растерянности, и тут, как говорится, наступает выход Высоцкого. Он довольно ловко включается в драку, пока один из противников – боксер, как в дальнейшем выясняется – не наносит ему коварный удар из-за колонны, сбивая с ног. Тогда он, поднявшись с паркета, берет со стола две бутылки и, держа их как граната, идет навстречу хулиганам, произнося пару убедительных слов. Те разбегаются, а главный Забияка потом еще в милиции жалуется, что на него напали двое москвичей, демонстрирует полученный в драке фингал. Приходится доказывать, что расклад другой был. Их восемь, нас двое». Мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Это сравнение горной жизни с войной приобретает новое и неожиданное развитие. В Итколе появляется группа немецких альпинистов, и один из них рассказывает о том, как воевал здесь в составе дивизии Эдельвейс. А в с о о о р к в о м году эти эдельвейсовцы проходили подготовку на Кавказе, причем наш инструктор спас одного немца, с которым ходил в паре. И вот в 43-м, после боя, этот инструктор слышит с немецкой стороны привет от своего бывшего напарника, е ф р е й т о р а который вчера погиб в бою. Сюжет готовый, нужны только точные и быстрые слова. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с собою, он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Высоцкий уже сидит в баре, коротая время в компании американских туристов и изнывая от ожидания своих. Надо же это кому-то спеть. Появляется Говорухин, только что с ледника, не спеша пьет воду стакан за стаканом. Ладно, прямо здесь, без гитары, автор начинает ему напевать с первой строки. Мерцал закат, как блеск клинка, свою добычу смерть считала. А Слава вдруг делает суровое, отчужденное лицо, и начинает плести что-то про Остапа Бендера, который ночью сочинил «Я помню чудное мгновение», а утром вспомнил, что это до него уже написал Пушкин. Что за чушь? При чем тут Пушкин? Да ты мне поешь старую баксанскую альпинистскую песню. Еще военных лет. Там еще такой припев был. Отставить разговоры вперед и вверх, а там... Ведь это наши горы, они помогут нам. Да что же это происходит?» Неужели помутнение рассудка? Но тут Говорухин раскалывается, признается, что перед встречей успел зайти в номер, увидел черновик песни на столе и припев запомнил. За такие шуточки. Но, кстати, это значит, что строки запоминающиеся. Не зубрил же он их наизусть. А про с т о п а Бендера интересно. Сколько поэтов сочиняют с полной иллюзией вдохновения, а потом их произведение оказывается сплошной цитатой. Этот сюжет можно будет целую песню как-нибудь развернуть. Прощание с горами тоже становится песней, предельно простой и естественной. Слова как будто пришли сами, точные и необходимые. Возвращаемся мы, просто некуда деться. Люди отсюда уходят молча, прощальных речей произносить не принято. Надо было это молчание передать п е с н е и получилось ведь. Лучше и гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Это абсолютно истинно существовало всегда, надо было всего-то навсего ее прочитать в человеческом сознании. И, кстати, есть в этом высказывании неожиданный подтекст «Второе дно», горы, на которых еще не бывал. Это не только ведь новая горная система Тянь-Шань или даже г и м а л а и Тут можно увидеть и вертикаль, духовную. В начале века, как Синявский рассказывал, было, кажется, у Вячеслава Иванова словечко «вертикал». С мужественным твердым окончанием этот свой вертикал поднять и к нему подниматься, ох и нелегкое страшное дело. Большинство людей д о в о л ь с т в у ю т с я ползанием по горизонтали, так что можно при повторе и сфарьировать немного, а понимает пусть каждый как хочет и может. Лучше и гор могут быть только горы, на которых никто не бывал.